Глава 122. Благодаря радио и газетам новости из протектората долетают до Лондона очень быстро. Сержант Ян Кубиш слушает рассказ друга парашютиста о ситуации в родной стране. Убийство, убийство, убийство. А что еще? С тех пор, как Гейдрих в Праге каждый день там день траура. Вешают, пытают, депортируют – Какие чудовищные подробности так ошарашили Яна Кубиша сегодня? Почему он, подобно китайскому болванчику, качает головой и повторяет? Как такое возможно? Как такое возможно?